Глава 31. Томская губерния. Город Барнаул. Тревожные вести о том, что в далеких землях на Западе, где только недавно закончилась Балканская война, опять стало неспокойно, и что старые Европейские империи и новые малые государства вновь стоят на пороге очередной войны. Доходили до Томской губернии лишь через статьи в российских книгах. и иностранных газетах, которые непонятным для меня образом появились в различных уездных городах и поселениях. Более подробную обстановку удавалось прояснять во время сопровождения обозов на рынке в уездных городах, а также встречаясь с представителями различных политических партий, которые частенько пребывали в Сибирь и на Алтай прямо из-за границы. Все доступные слухи, сплетни и новости мы обсуждали вечерами в поселенской управе. Но так и не смогли прийти к какому-то общему мнению. Когда обсуждение закончилось, я сказал отцу, что поеду с продуктовым обозом в Барнаул. Возможно, там я узнаю дополнительно новости из доступного мне источника. Отец прекрасно знал, что самым доступным для меня источником мировых новостей стал Семён Маркович, молодой помощник управляющего из Барнаульской горной аптеки. В себя он гордо причислял к российским социал-демократам, вот только пока ещё не определился, чью же политическую программу к действию принять. А по сему всегда доброжелательно общался как с большевиками, Так и с меньшевиками. Не понимаю я тебя, Демит, сказал отец. Вот чего ты с энтим Семёном общаешься? Люди говорили, что Семён еврейского происхождения и вероисповедания. Ты бы лучше поостерегся якшаться с такими личностями. Насколько мне известно, их воспитывают в неприятии всех других народов. Отец Ты же сам прекрасно знаешь, что родители из себя не выбирают. Тем более Семён Маркович ушёл из своей семьи и связь с связней не поддерживает. Да и в их невобога он никогда не верил, считая религию пережитком прошлого. Поэтому-то он всем говорит, что он атеист. Со мной Семён вполне нормально общается. А я через него получаю такие интересные новости, которые не во всякой газете напечатают. Моё дело предупредить тебя, Демид, а дальше ты уже сам решай, как поступать надобно. Главное не забывай, что за твоими плечами находится твоя семья и все жители нашего поселения. Я понял тебя, отец. Буду предельно внимательным, как на охоте. А для общения с Семёном я использую его маленькую слабость. Когда собираюсь ехать в Барнаул, так вроде бы завтра с утра продуктовый обоз в Барнаул отправляется. Вот с ними и поеду. Тем более, что лишний ствол для охраны обоза никогда не помешает. Хорошо, езжай с обозом. Через 3 дня твой тесть в Барнаул собирался ехать. по своим делам. Так он тебя может и назад забрать. Где тебя там искать-то? Я оставлю сообщение о том, где буду находиться в горной аптеке на Петропавловской. Ты только предупредира до света Казимировича, что в аптеке меня никто по имени не знает. Пусть спросят, где остановился князь, и ему всё подробно объяснят. Понятно? Хотя мне не по душе что-то из антимей аптекарями общаюсь. У каждого человека есть свои маленькие слабости, отец. Считаю, что у меня они тоже имеются. Мой отец не знал, что у Семёна Марковича и у меня была одна и та же маленькая слабость. Мы оба очень любили вкусно покушать в ресторациях. Любовь к хорошо приготовленным блюдам Появилось у меня во время первой поездки с отцом и тестем в Томск. Но ну а молодой аптекарь пристрастился к ресторанному питанию, возвернувшись из своей первой заграничной поездки, куда его посылал Яков Ефимович за новыми лекарствами. О том, что Семён Маркович любитель вкусно покушать в ресторации, я узнал совершенно случайно. Произошло это в тот день, когда мы со Святозаром привезли в Барнаул больного Феликса. Зайдя в помещение аптеки, мне удалось услышать через неплотно прикрытую дверь часть весьма нелециприятного разговора. Яков Ефимович ругал своего молодого помощника за очень большой перерасход спирта. Как доложили управляющему работники горной аптеки, Сёма пристрастился к выпивке и частенько заглядывал на аптечный склад, где хранился спирт. Дабы избавить своего помощника от пагубной привычки, Яков Ефимович забрал у Сёмы ключи от аптечного склада. Дальнейший разговор прервался в связи с нашим появлением. Когда Яков Ефимович с Феликсом Щенсным удалились в жилую часть аптечного здания мы со светозаром покинули аптеку и направились домой в поселение по дороге я заметил понуро бредущего молодого аптекаря по его внешнему виду было видно что он очень страдает из-за отлучения от аптекарского склада остановившись около него я попросил симёна показать нам Где находится приличная ресторанция, в которой хорошо, а главное, вкусно готовят? Услышав мои последние слова, помощник управляющего немного оживился. Быстро забравшись к нам в пролётку, молодой аптекарь подробно объяснил Светозару, куда надо бы ехать. Вскоре мы уже были на месте. Я предложил Семёну откушать вместе с нами Он поначалу начал отказываться, ссылаясь на отсутствие с собой денег. Но после того, как я сказал, что все расходы за совместную трапезу беру на себя, и он может заказывать в ресторации всё, что только его душенька пожелает, молодой аптекарь согласился. Похоже, Сёму довольно хорошо знали в данной ресторации, ибо при входе он что-то шепнул на ухо подавальщику. И нас сразу сопроводили в отдельный уютный кабинет с четырьмя мягкими удобными креслами. По середине кабинета стоял большой дубовый стол, накрытый белоснежной скатертью, с расложенными на ней столовыми приборами. А прямо в центре стола располагался видёрный тульский самовар, начищенный до зеркального блеска. Пока мы терпеливо ожидали Когда подавальщик, облачённый в чистую и опрятную одежду, запишет заказанные нами блюда, Сёма уже успел немного поправить своё здоровье двумя чарками Шустовского коньяка. Запотевший графинчик данного напитка и лёгкую закуску к нему подавальщик принёс сразу же ещё до получения от нас общего заказа. Закуска была в виде разнообразной нарезки из красной рыбы вокруг горки из довольно крупной красной икры. Кроме того, у нас на столе появилось блюдце с нарезанными кружками лимонами, одна половинка которых была посыпана сахаром, а другая чем-то похожим на кофе. Пока мы ждали наш заказ и пили со Святозаром чай из самовара, Семёна принял уже не одну чарочку Шустовского. Скорее молодой аптекарь подобрал лицом и решил поговорить со своими благодетелями за жизнь. Святозар, помня все мои наставления по пути в город, в наш разговор не вмешивался. Так что беседовали в кабинете реставрации, в основном только мы с Семёном. Для начала я попросил рассказать его о себе. Его рассказ получился довольно интересным. Выяснилось, что Семён Маркович всего лишь на 3 года был младше меня, а выглядел он всегда младше своего возраста. Из-за внешней молодости у него были постоянные проблемы в семье, где его воспринимали как маленького и смоздилого ребёнка. Такое отношение близких и родных очень раздражало, а общение с Сёмой Иле Сёмочка просто выводила его из себя. Устав от извечного усюсиканья, Семён решил сам устроить свою дальнейшую жизнь. Семён рассказал, что родился он недалеко от Варшавы в семье крупного землевладельца. Будучи пятым ребёнком, он хорошо понимал, что наследником дела отца ему быть не суждено. Родители очень постарались Все их дети получили не только хорошее домашнее образование, но и закончили с отличием Варшавскую гимназию. Кроме того, дед по материнской линии мечтал воспитать из Сёмы помощника раввина и постоянно заставлял внука заниматься изучением идиша, Торы и Талмуда. Из-за постоянного чтения при свечах у юноши стало портиться зрение. и ему пришлось носить очки. Но все старания деда оказались ненужными. Вопреки всем чаяниям своих родственников, молодой человек отказался идти по религиозной стезе. Он мечтал добиться чего-то большего в своей жизни, чем должности помощника Равина, и поэтому самостоятельно поступил в Императорский Варшавский университет, причем на медицинский факультет, где стал тщательно изучать фармакологию. Уже будучи студентом второго курса, он увлёкся трудами Карла Маркса и вскоре принял участие в деятельности социал-демократической студенческой ячейки. Общение с политически активными студентами, а также с их взрослыми наставниками привело к тому, что Семён стал ярым последователем марксистского учения. Через год, обучаясь на третьем курсе университета, он вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Семён думал, что благодаря партийной деятельности добьётся большего уважительного отношения к себе. По окончании Варшавского университета представители руководства партии отправили его в далёкий Барнаул для усиления местной организации. Его работа состояла в помощи бежавшим из сибирских тюрем и каторги политическим. Полученное университетское образование должно было стать хорошим прикрытием для его политической деятельности. Поэтому направление на работу фармацевтом в Барнаульскую горную аптеку было сделано на самом высоком уровне. Семён Маркович поселился в Барнауле И начал работать фармацевтом в аптеке. Но и здесь ему пришлось столкнуться с тем же самым отношением, из-за которого он покинул свою семью и Варшаву. Главным виновником душевного расстройства Семёна оказался Яков Ефимович. Он был не только управляющим горной аптекой, но и руководителем одной из местных ячеек партийной организации. Глядя на молодое лицо Семёна, украшенное необычными очками, из-за которых тот выглядел как вечный студент, Яков Ефимович не воспринимал своего помощника как взрослого и ответственного человека. Поэтому всегда называл его Сёмой или Сёмочкой и давал ему ничего не значищие поручения. Такое отношение руководства привело к тому, что свои душевные терзания фармацевт стал заглушать медицинским спиртом. Благо он присутствовал на аптечном складе в достаточном количестве. Единственной отдушиной в жизни Семёна стали поездки в столицу и за границу за лекарствами, а также на партийные съезды и конференции. В этих поездках Семён пристрастился к посещению ресторанов, где готовили различные вкусные блюда. Так или иначе, но на посещение ресторана требовались деньги, причём в немалых количествах. Первоначально деньги появлялись от продажи тёмным личностям медицинского спирта и некоторых видов сильнодействующих лекарств, которые Семён описывал как негодные из-за вышедшего срока хранения. После того, как Яков Ефимович забрал ключи от аптечного склада, дальнейшая жизнь стала казаться фармацевту серой и никчёмной. Семён тяжко вздохнул и замолчал. Чтобы как-то поднять ему настроение, мы со Святозаром пообещали, что отныне мы будем его называть только Семёном Марковичем, и никак иначе. Он сразу же ожил и заявил: что мы самые настоящие друзья, не то что некоторые. Кого он понимал под словом некоторые, Семён пояснять не стал. Скорее принесли наш заказ, и мы приступили к трапезе. Наш продуктовый обоз, прибыв в Барнаул, направился к рынку. Ну а я, поймав извозчика, посетил горную аптеку, где с удивлением узнал от её работников, что Семён Маркович ещё не вернулся из заграничной поездки за новыми лекарствами. Его приезд ожидается со дня на день, а управляющий аптекой Яков Ефимович отбыл по срочному вызову руководства в столицу губернии. Поблагодарив работников, я покинул аптеку и решил поужинать в ресторане. Каково же было моё удивление, когда у входа в обитель вкусного питания мне повстречался Семен Маркович. Он с задумчивым видом выбрался из остановившейся пролетки. Увидев меня, он улыбнулся и поздоровался. «Доброго здравия вам, князь!» «И тебе доброго здравия, Семен Маркович! Не ожидал я тебя увидеть. Работники аптеки мне сообщили, что ты все по заграницам пропадаешь». и прибудешь со дня на день. Все верно, они сказали вам, князь. Я всего лишь поручительство вназад вернулся в Барнаул. И вот решил поужинать. Моя кухарка ещё не знает, что я вернулся из поездки, так что у меня дома есть нечего. Ну, тогда я предлагаю поужинать вместе. Я возьму все расходы на себя, а ты мне расскажешь самые свежие новости. Как тебе такое предложение, Семён Маркович? Ты по идее в своей поездке за границу приездержался изрядно. Вы как всегда правы, князь. Когда с главными блюдами ужина было покончено, мы перешли к десерту и беседе. Семён к тому времени уже ополовинил средний графинчик с Шустовским, но совершенно не выглядел опьяневшим. Я баловал себя индийским чаем с пирожными, а мой собеседник задумчиво крутил в руках чарку с коньяком. Рассказывайте, Семён Маркович, что там нынче творится в Европах? Так война в Европе началась, князь? Разве вы этого ещё не знаете? То, что война началась, все газеты уже сообщили. Вот только мне непонятно, Из-за чего она началась? Пишут, что какой-то сербский националист Гаврило Принцип застрелил австрийского эрцгерцога, наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и его супругу, которые совершали визит в Боснию, присоединённую к австро-венгерской империи. Правительство Австро-Венгрии предъявило Сербии ультиматум с требованием наказать виновных и допустить своих представителей к расследованию. Сербия отказалась выполнять требования австрийцев. Сие и послужило началом войны. Газеты и не такое написать могут, князь. Там все очень сильно запутано. В каком смысле запутано? В самом прямом, князь. Во-первых, Сербия. Гаврила Принцип не был сербским националистом, ибо он всегда был боснийцем и состоял в боевой организации «Млада Босния», которая боролась за освобождение Боснии и герцеговины, которая захватила Австро-Венгрия. Во-вторых, одним из идейных вдохновителей «Млада Боснии» был человек с псевдонимом Антит Отто. Он выступал за создание единственного государства на всём Балканском полуострове и даже придумал политический лозунг: "Балканы балканским народом". Ну и третье, наверное, самое главное. Ходили слухи, что указание убить австрийского эрцгерцога поступило из Англии, где в тот момент находились все главные руководители Млада Боснии. А туда же поступило и оружие для исполнителей. А что из себя представляет Антит Отто? Он кто, серб или босниец? Антит никогда не был ни сербом, ни босняком. Как мне рассказывали знающие люди в Швейцарии, под псевдонимом Антит Отто действует наш человек, либо Давидович Бранштейн, сын крупного землевладельца из Херсонской губернии. Как же он оказался в Австро-Венгрии? Он там работал под видом журналиста одной из газет. Писал статьи о Балканской войне. Твои новости запутали причины начала войны ещё больше, Семён Маркович. Смотри, какая странная картина получается. Боснийцы убивают австрийского эрк-герцога Франца Фердинанда, чтобы добиться освобождения своей страны от соседей-захватчиков. А австрийское правительство по неизвестным причинам почему-то предъявило ультиматум соседней Сербии. Мне непонятно, Сербия-то тут каким боком к убийству причастна. В некоторых европейских газетах писали, что оружие боснийским убийцам доставили из Сербии. И что? Мне американский Винчестер торговцы оружием доставили из Китая. И что теперь любая подстреленная мной на охоте дичь будет считаться убитой китайцами? Кроме того, остался ещё один неясный для меня вопрос. Это какой же князь Зачем Российская империя ввязалась в Европейскую войну? Она не ввязалась. Ей объявили войну. Как объявили? Кто? Германия объявила войну России. Вы разве не читали манифест императора от 20 июля сего года? Не читал. Да и где бы я его прочел, Семен Маркович? Мне император свои манифесты читал. поселения не присылают. Такие во же во всех газетах напечатали, удивлённо сказал аптекарь. Я пока таких газет не видел. Вам повезло, князь. Есть у меня с собой такая газета. Хотите, я вам сейчас зачитаю данный манифест? Читайте, интересно будет послушать. Семён Маркович достал из кармана сложенную газету, развернул её и сделав небольшой глоток шустовского, начал читать. Божею милостью мы Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финлянский и прочее и прочее и прочее. Объявляем всем верным нашим подданным. Следуя историческим своим заветам, Россия Единая по вере и крови с славянскими народами никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особой силой пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования. Презрев уступчивый Имея любевы ответ сербского правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооружённое нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда. Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры предосторожности, мы повелели привести армию и флот на военное положение. но дорожа кровью и достоянием наших подданных прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров среди дружественных сношений союзная Австрии и Германии вопреки нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению нашему что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей стала домогаться немедленной их отмены и встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну. Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но оградить честь, достоинство, целостность России и положение её среди великих держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту русской земли дружно и самоотвержено встанут все верные наши подданные. В грозный час испытаний да будут забыты внутренние распри, да укрепится ещё теснее единение царя с его народом и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага. С глубокою верою в правоту нашего дела и смиренным упованием на всемогущий промысел мы молитвенно призываем на святую Русь и доблестные войска наше Божие благословение. Дан в Санкт-Петербурге в 20 день июля в лето от Рождества Христова 1914, царствование же нашего в 20-е. Благодарю, Семён Маркович. Сказанное в манифесте императора о том, что нам объявили войну, немного проясняет нынешнее положение в мире. Надо будет купить себе такую газету. Зачем же покупать, князь? Я её уже полностью прочитал, так что можете эту газету забрать себе. Благодарю ещё раз, сказал я, забирая газету с напечатанным манифестом. Вы сами-то что думаете о начавшейся войне? Я-то сам по себе человек мирный и против любой войны. Но думается мне, что начавшаяся война изменит нынешний мир. Политические силы поднимут народные массы на борьбу с теми, кто развязал эту ненужную войну. Вот тут ты ошибаешься, Семён Маркович. Если войну развязали, значит, она кому-то очень сильно нужна. Кроме того, не забывай, что власти Англии ещё со времён Джона Ди мечтают о том, чтобы в мире осталась лишь одна империя. И ты, наверное, представляешь, о какой империи идёт речь. Ведь не зря же они твердят, что солнце никогда не сядет над британской империей. Вы думаете, князь, что эту войну развязали англичане? Именно так, кроме них она вообще никому не выгодна. Но Англия ведь даже не вступила в войну. Уже вступила. Сегодня продавцы большинства российских газет на каждой улице кричали, что Великобритания объявила войну Германии. Я об этом, если честно говорить, даже не знал. Теперь данная новость уже не такая важная новость, Семён Маркович. Нам надо думать, что будет, когда начавшаяся война закончится. Это вы о чём, князь? Вспомни, как поднялись цены на все товары после окончания войны с Японией. Неужели ты думаешь, что после европейской войны будет иначе? Вы намекаете, что нам надо создать запасы продовольствия и денег? Деньги могут и обесцениться, если, конечно, они не в виде Николаевских золотых червонцев. А вот продукты необходимо запасать, тем более, что у вас под аптекой их есть где хранить. Я понял вашу мысль, князь. Благодарю за дельный совет. Не стоит меня благодарить, Семён Маркович. Возможно, в будущем и вы мне чем-нибудь поможете. А сейчас давайте прощаться. Время уже позднее, и нам обоим надо бы отдохнуть. Полностью с вами согласен. Тогда покличьте подавальщика, я с ним за ужин рассчитаюсь. И пусть там кто-нибудь мне извозчика поймает. «Сейчас все сделаю, князь», — сказал Семен Маркович Медведев. и вышел из кабинета